лишь бы освободиться от накопившегося напряжения. Но у нее не имелось выхода. Давящая мощь отступила, и зрение Раудена постепенно прояснилось. Он лежал под столом на холодном мраморном получасовне. Над ним нависали встревоженные лица. — Сеул? — настойчиво спрашивал знакомый голос. — Далакен! Рауден, ты меня слышишь? Взгляд принца сфокусировался. Обычно суровое лицо Караты искажало беспокойство, а Галадон был вне себя.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 Боль нахлынула слишком сильно. Принц ложил на столе руки и опустил на них голову. Уже все прошло. Дьюл нахмурился. «О чем ты говоришь?» «О боли!» – вспылил Рауден. «Боль от порезов и синяков, которые отравляет жизни ландрийцам!» «Сюл, боль не приходит волнами. Она все время с тобой!» «Ко мне она приходит волнами!» Голодон покачал головой. «Так не бывает, кола Когда боль накопится до определенного предела, ты ломаешься и теряешь разум!»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 Как будто Дор пыталась пройти сквозь меня. Получается, что Сила искала выход и хотела использовать его как Ион. Почему я? Некоторые люди ближе к Дорсюл. Одни лантрицы умели создавать более мощные Ионы, а других, казалось, магия слушалась по мановению руки. К тому же, добавила Карата, вы знаете Ионы лучше всех. Вы же занимаетесь каждый день. Рауден медленно кивнул, позабыв про боль. Говорят, что во время Риода первыми пали сильнейшие лантрицы Они даже не пытались сопротивляться, когда их сжигали. «Как будто все их силы сосредоточились на чем-то другом, Коло!» рауденна охватило внезапное облегчение. Как бы ни мучило, боль он сильнее страдал от неуверенности, и все же его положение не улучшилось. «Приступы ухудшаются. Если так пойдет дальше, скоро они сломают меня. Тогда...» Галадон, понимающий, серьезно кивнул. «Ты станешь Хаядом!» «Дор уничтожит меня!» Разорвет на куски в бесплодной попытки вырваться на свободу. Она не живая, это всего лишь сила. И ее не остановит то, что я не могу предоставить проход. Когда она меня пересилит, вспомните свое обещание». Голодон и Карата кивнули. Они поклялись отнести его к горному озеру. Осознание, что друзья его не бросят, придавало принцу решимости перенести приступы, и в то же время желать, чтобы конец пришел поскорее. «Может, все обойдется, Сюл?» – прервал его мысль Дюл. «Ведь Жьерн излечился! Кто знает, все еще может измениться!» Рауден стрепенулся. «Если он действительно вылечился!» «Что вы имеете в виду?» – спросила Карата. Его выпустили из города с большой шумихой. На месте верной я бы не потерпел, чтобы Дереид оставался в Эландрисе и позорил мою религию. Я бы послал за ним своих людей, объявил о чудесном исцелении, а потом укрыл во Фьердане подальше от ненужных глаз.